Бологое, Петербург. Уже несколько месяцев Ларцев жил на станции Бологое. Она располагалась ровно на середине подведомственной Николаевской дороги, что было удобно, но причина даже не в этом. Служба у Адриана Дмитча была синекурная. Почти никакой работы не требовавшая. Бологое идеально годилось для главного дела. Сюда одинаково быстро доставляли потребное оборудование и из питерских мастерских, и из московских. А еще неподалеку находилось большое озеро Кавтино. Там Ларцев отрабатывал самую мудреную часть транссибирского проекта — пересечение Байкала. В перспективе, конечно, придется прокладывать трассу в обход южного берега моря-озера, но он горист и труднопроходим. Пробивание множества туннелей растянется на годы. На первом же этапе можно совершить нечто небывалое наладить железнодорожную переправу поверх воды. С летним паромным сообщением проще, есть британский опыт, но зимой байкалсковым на льдом. По льду никто ещё рельсов не клал и составов не пускал. Нынешняя зима выдалась морозная, на озере Кавтина, как и Байкал, глубоком стал отличный кат, как это называют сибирские лыжники. Он сулил продержаться до середины, а то и до конца апреля. Нужно было проверить, при какой толщине покрытия безопасно пускать поезда. Этим Идрян сейчас и занимался. Каждый день лично гонял туда-сюда паровоз с гружёными песком вагонами, делал замеры, изучал прочность льда, по сути, шла бумажная теоретическая разработка. Складывалась развёрнутая программа, выходившая далеко за пределы собственного железнодорожного строительства. Пока программа называлась неромантично Уплотнение России. Потом специалисты по красивым словам из окружения графа Ларис Меликова придумают что-нибудь понаряднее, но смысл Ларцевской концепции состоял именно в этом уплотнить рыхлую страну. Ещё четверть века назад в юности Адрианс формулировал главное. В нынешнем своём состоянии Россия бесхребетная медуза, 90% территории являются собой малонаселённую или вовсе ненаселённую пустошь. Такими же совсем недавно были североамериканские штаты, но по суровости климата уместнее сравнение с огромной Канадой. Это кит домина, где все жильцы теснятся на отапливаемом первом этаже, а наверху холодно и бесприютно. Правильный способ эксплуатации такого пространства наладить быстрые, удобные и недорогие транспортные коммуникации. Теперь это наконец понятно и правительству. Но одного транспорта недостаточно. Нужна ещё быстрая и идеально работающая связь. В прошлом году, приступая к проекту Ларцев, конечно же, планировал сразу тянуть вдоль полотна телеграфную линию. Специально стал членом Российского телеграфического комитета. Но прогресс на месте не стоит. Изобретение телефонии открывает перед Россией новые, ранее непредставимые возможности. Ведь кровоток всякой стороны коммерция а она построена на конфиденциальности и быстроте. Кто опередил конкурентов, тот и победитель. Телеграфу серьезные предприниматели не доверяют. Депешу легко перехватить. Кроме того, остается бумажный след, а не всякому дельцу это по нраву. Промышленно-торговые предприятия частенько ходят по самому краешку законов и правил. Иной дел телефон. Из уст в уши влетело и ветер унесся. Биржевой маклер или заказчик из Петербурга может в минуту дать указание своему представителю хоть во Владивостоке, не говоря уж о потенциях государственного управления. Тот же Ларис Меликов сможет разговаривать с любым губернатором, получать свежайшие сведения, ответы на вопросы, отдавать распоряжения. Россия превратится из флотилии лодок, разбросанных по гигантской акватории, в единый корабль. Самая развитая в мире железнодорожно-телеграфно-телефонная сеть вот что преобразит Россию. Оставшись гигантской, она уплотнится. Вдоль хребта Транссиба и рёбер, отходящих от него линии пролягут нервные пучки электрической связи. Главное, что для прокладки телефонного сообщения лишних затрат почти не понадобится. Можно использовать те же телеграфные столбы. Поэтому часть выделенных на проект средств Ларцев вложил в создание первой петербургской телефонной станции, пока на 128 абонентов. Она уже работала. Союз железнодорожных деятелей презентовал Адриану Дмитриевичу огромный центр-табль полпуда чистого серебра под названием "XX век". Многофигурная композиция изображала Россию скорого будущего, всю в семафорах, локомотивах, фабричных трубах и воздушных шарах. Это была единственная дорогая вещь в скромном доме, который Ларцы вы арендовали на окраине Бологова. Дочь Маруся понавязала на блестящем чудище разноцветных ленточек и часами сидела, смотрела, о чём думала и думала ли о чём-то, Бог весть. Говорить она так и не начала. Женам Танина на полупоходное житьё не раптало, привыкла. Она говорила, что Адриан — шатун, так в ее деревне называли беспокойных мужиков, которым долго не сидится на одном месте. Мать учила, в жизни главное правильно мужа выбрать, какой тебе больше подходит — капун или шатун. Капун, он в земле копается, основательно хозяйствует, но с ним бабе сонно. С шатуном весело, но набедуешься. Я с измольства знала, что за купуна... Не почём не пойду, скучно с ним, беспошно говорила жена. Адриан к себе скуку не подпускал. Чуть только ей и упахнёт, подхватился да покатился перекоти полям, но теперь чувствовал, что обеспечил себе интересную жизнь надолго и на далёко. Лет на 10 и вёрст тоже 1000 на 10 до тихого океана. Всё было бы хорошо, и даже прекрасно, если б не моросино молчание. 6 лет скоро девочки А хоть бы слово произнесла. В общем, две заботы было у Адриана Ларцева. Как уплотнить Россию и как вылечить дочь. И вот однажды, а если точно, Ларцев любил точность, 20 марта в 10.35 доставили ему телеграмму от Сергея Юльевича. Это был управляющий юго-западными железными дорогами, очень толковый. Сергей Юльич часто ездил из своего Киева в столицу и обратно. Каждый раз сообщал такого-то, во столько-то буду в благом. Скорый останавливался здесь на полчаса, чтобы пассажиры поели горячего в станционном буфете. Если у Ларцева не было испытаний, он приходил повидаться с коллегой. Совместных интересов у них было много. На все раз сообщение выглядело необычно. Обязательно приходите к Московскому точка. Возьмите купе для семьи точка. Поедем в СПб. Ещё не решив ехать ли, Адриан проверил наличие свободных мест в московском поезде. Места были. И везл же не собрать ребёнка. Сергей Юльевич зря за тевальцерборн не стал бы, не такой человек. Из синего вагона первого класса на перрон у пруга спрыгнул молодой человек с высоким лбом и халёной бородкой, махнул котелком. Большому железнодорожному начальнику было едва за 30. Энергия из него так и брызгала. Вот какая штука. Сразу без здравствуйте, как поживаете, заговорил Сергей Ельич. Он, как и Адриан, никогда не тратил времени на светскости. Может и чушь, гарантировать не берусь, но чёрт его знает. Моя кузина Элен, про которую я вам рассказывал, так что оккультистка, спиридка-волшебница, ненадолго приехала в Питер из своей Индии. Европейские газеты пишут про Элен чудеса. Чуть ли не мёртвых она воскрешает. Почему не попробовать, коли ваши дочки больше ничего не помогает? Прокузину Элен он действительно рассказывал, любопытная. Якобы она с детства проявляла удивительные необъяснимые наукой свойства: махнёт рукой, и из соседней комнаты слышится звук рояля, хотя ни музыкального инструмента, ни людей там не было. Однажды, когда вблизи имения нашли труп со следами насильственной смерти, назвала приметы убийцы, и потом всё подтвердилось. Возможно, говорил Сергей Юльч, это преувеличение и семейные легенды. Я сам свидетелем этих чудес не был, но вот вам факт, за который поручусь. Однажды Елен была у нас в гостях, посмотрела на меня и предсказала мою судьбу. Серёжа, ты будешь жить по Евклиду, а докажешь правоту Лобачевского. Я был пятнадцатилетним бултусом, который собирался поступать в гусары и решил, что она мне пророчит математическую карьеру и ужасно напугался. Только теперь, начиная понимать эту метафору, — А я нет, — признался Адриан. — Что-то про параллельные прямые? — Разумеется! Я посвятил свою жизнь двум параллельным линиям, рельсам, которые уводят за горизонт, то есть в бесконечность. Я разгонюсь по этим прямым до такой скорости, что однажды взлечу в космос, где все возможно. Вот каков был Сергей Юрьевич. Одного с Адрианом поле ягода. Его кузина улетела в космос еще лет двадцать назад, сбежала от мужа, покинула Россию и с тех пор жила в Европе, в Америке, на востоке. Адриан не колебался ни секунды, произнёс одно единственное слово: "Едем". Показать Марусю, женщине с необычными способностями, почему нет? Девочке этот визит не повредит, а Антонии, которая мучается бездействием, пойдёт на пользу. Кроме того, в Питер нужно было наведаться, чтобы посмотреть, как оно там у них после убийства императора Ларцур беспокоился, не заменит ли Лорис Меликова на какого-нибудь дурака, который не будет понимать важности железнодорожного проекта. Адриан отправил дежурного доставить жену и дочь. Сам поднялся в вагон с Сергеем Юльичем, потому что тот сказал, есть ещё одна тема. Он всегда выкупал для себя целые купе, не любил соседей. Беседа происходила с глазу на глаз. Мы с вами, железнодорожники, у нас по горло дел. Без вступления начал Сергей Юр'евич плотно закрыв дверь. Однако бывают моменты, когда нужно оставить свою работу и взяться за общую. Иначе всё пойдёт прахом. Как в деревне, если у кого-то загорелась изба и дует сильный ветер, люди дружно бегут гасить пожар, чтобы он не спалил всё село. "Вы про политику", нагадался Дрян. "Разумеется. В государстве пожар и дует очень сильный ветер. Наверху все растерялись, мечутся". У них только богры и топоры, которыми подобный пламень не потушишь. А ещё у них устав пожарной команды связывающий им руки. Одно нельзя, другое не положено, третье неприлично, все кричат, размахивают руками, а что нужно, не делают. И в результате от России останется пепелище. Ни железных дорог, ни телеграфии, ни телефонии ничего не будет. Ларецев слушал, не перебивал. Надо брать дело в свои руки. — сыпал быстрыми словами молодой человек. — К черту правило. Враг себя ими не связывает. Вот и мы должны быть такими же. Конспирация — так конспирация. Убийство — так убийство. Самилия — самилибус. Подобное подобным. Моя идея состоит в том, что нужно создать подпольную террористическую организацию, которую будет находить и истреблять врагов государства. Я знаю вас как редкого на Руси человека, который мало говорит, но может многое сделать. Потому и зову в компаньоны. Помню ваши рассказы о том, как в Америке вы охотились на бандитов, которые мешали вам прокладывать трассу. Здесь то же самое. Что вы по этому думаете? Я думаю, что со мной вы говорите не с первым, и наверняка уже что-то предприняли, сказал Адриан, ещё не решив, как относиться к энергичной затее. Убийство главного администратора корпорации, то бишь империи, ему не понравилось. Всякая политическая турбуленция снижает деловую активность. перенаправляет инвестиционные потоки и повышает риски. Однако было не до конца ясно, бандиты ли те, кто убил царя. Бандиты ведь живут только шкурными интересами, а тут другое. "Разумеется", повторил собеседник своё любимое слово. Я изложил свой план в письменном виде и отправил дяде Арсеславу. Не рассказывал я вам про него. "О, у нас в высшей степени колоритное семейство", Сергей Юльевич рассмеялся. Дядя Арсеслав тоже человек действия, генерал Фадей, тот самый. Наверное, слышали? Ему всегда было тесно в рамках конвенциональной жизни. Он помогал египетскому хедиву создавать армию. Во время войны сражался волонтёром в Черногории. Потом сделался писателем. Одним словом, такой же искатель приключений, как кузина Элен, хоть и совсем в ином роде. Что припоминаю из газетки в Нулардс, хотя обычно я читаю только деловую страницу. Дядя рассилов в Петербурге считается рыцарем, крестоносцем самодержавия и патриотизма. Должностей ему не дают, он у властей славится субъектом непредсказуемым и неконтролируемым, но всех знает и всёду вхож. Я был уверен, что в эти дни он не станет сидеть сложа руки, так и есть. Мне немедленно пришёл ответ телеграммой: "Приезжай сведу с Ведус хорошими людьми". Вот я и еду. Решил захватить вас с собой. Завтра вечером с Важовской лен предварительно с ней поговорив, покажете дочь, а потом отправимся к дяде и его хорошим людям. Их я тоже приговорю. Сергей Юльч наклонился, тронул Ларцева за рукав. прав вы не отказывайтесь. Просто сходите и послушайте. Да, да, нет, нет. Я поручись перед ними за то, что вы в любом случае сохраните тайну. Тем более, что если я правильно угадываю масштаб участников, опасаться разоблачения им нечего. Адриан вспомнил, как в прошлом году его заманивал на другую сторону барикад Мишель Петрованов и поморщился. Давайте по-честному, по-деловому. Сергей Юльевич, Заметил гримасу и протянул ладонь. Если завтра кузины помогут вашей дочери, вы идёте со мной к дяде Ростиславу. Если помогут, пойду куда угодно. Скрепили уговор рукопожатием. В назначенный час Сергей Юльевич подвёз Ларцевых к меблированным номерам на Петроградской стороне в своём экипаже, но сам входить не стал. "Елен вас ждёт, а меня увольте". Я давяще пообщался с посладницей Космосовой, так она себя теперь называет. Хватит. Ну, до сих пор морошки по хрипту. С годами Илен сделалось жутковато. Гледит как череп сверлит. И вот ещё что. Надо будет сделать взнос в фонд познания непознанного или неопознанного, не запомнил. И когда будете уходить, положите в челму, увидите там на столе рубли, что? А лучше 200. Послание от космоса из меня слепило. Даром что я её родственник. Позвонили в колокольчик. Дверь открылась будто сама собой. В неосвещенной прихожей никого не было. «Духовито!» — шепнула Антонина, потянув носом. Пахло какими-то пряными сладкими ароматами. Маленькая Маруся с несвойственной ей резвостью вдруг кинулась вперед в полумрак. «Как козленок к мамке на и титьке!» — удивилась госпожа Ларцева. Адриан покосился в сторону. Дверь все же открылась не сама. «А!» Сбоку полускрытой створки стоял смогулый отрок с длинными вьющимися волосами. Он был в расшитой золотом бархатной куртке и атласной шапочке, смотрел вниз. Супруги двинулись вперёд туда, откуда лился мягкий свет. Азиат бесшумно ступая следовал за ними. В комнате из мебели имелся только стол, на нём действительно лежало челма. По полу были разбросаны подушки, стены задрапированы разноцветными шёлковыми тканями. Окна укрыты переливчатой кисеёй. В углу на ковре сидела грузная немолодая тётка, дамы назвать её было трудно, в бесформенной хломиде цыганского вида шали на голове, с длинной папиросой в зубах. По срединне лба у диковины особы паскеркивала приклеенная точка. Удивительно всего, что Маруся стояла перед этим чудищем, не выказывая никакого страха. Они смотрели друг на друга, не отрываясь. Взгляд у мадам Блаватской Сергей Юльевич сказал, что такова фамилия его кузины, был тяжёлым, лицо холодным, на детей обычно так не смотрят. Ларцев открыл рот, чтобы поздороваться, но жена толкнула его локтем: "Не жгни". Удивившись ещё больше, Адриан рот закрыл, стал наблюдать. Молчаливая сцена длилась долго, никто не шевелился, только спиритка время от времени выпускала из артак клубы дыма. В какой-то момент Маруся вдруг подняла руку и потрогала блестящую точку на лбу своей визави. Тогда и Бловацкая тоже медленно коснулась родинки на лбу Маруси. В этой странной позе обе опять надолго замерли. Адриан заметил, что жена беззвучно шевелит губами. Молится? На нейга не похоже. Сядь рядом со мной, детка, наконец сказала женщина неожиданно приятным мелодичным голосом, похлопав по ковру. Маруся села, подобрала ноги. Её глаза были полузакрыты. Блаватская произнесла фразу на каком-то квухтующем наречии. Восточный утрок вышел и вернулся с двумя табуретами. По какому это вы с ним спросил Ларц, ему надоело молчать. На гуджарати мой бульла не восприимчив к иностранным языкам. Его ум вообще ещё не пробудился. Очень естественно, будто старому знакомому стало объяснять мадам Блаватская был, ну то, что я называю sleeping bud, спящая почка. Это особенные, редко встречающиеся особи, подобные растениям, которые распускаются очень поздно, тем пышней и неистеве их расцвет. Я умею видеть подобных людей, такой у меня дар. И ваша дочь тоже этой породы. Когда Серёжа рассказал, я сразу заподозрила, а сейчас убедилась. Лучше всего было бы, если бы вы отдали мне её на воспитание. Это вы хочет её карма. Я знаю, как взлелеять такой цветок, но вы ведь не отдадите. Ни почём, ни за что, в испуге воскликнула Антонина. Конечно, конечно, печально кивнула Блаватская. В Индии любые родители были бы счастливы, но на западе иные правила. По крайней мере, не делайте с девочкой того, что может ей повредить. О, это очень интересно, ребёнок. Её силы сосредоточены вот здесь, в родинке. Она вновь коснулась лба Маруси, а та, кажется, и не заметила. Судя по ровному дыханию, девочка спала. У меня тоже такая есть, что, пожал плечами Адриан. В мужчине эманация рассудочности заглушает эманацию души. Только женщина способна раскрыть эту энергию в полную силу. Ларцев вспомнил покойную мать. Она в самом деле была женщиной энергичной. У вашей дочери, судя по тому, что она дожила до 6 лет в полном молчании, концентрация энергии должна быть феноменально высока. А без опытного учителя этот талант не получит полного развития. Вы уверены, что не хотите отдать мне девочку в ученицы? И я могло бы ожидать великое будущее. Набивает себе цену, догадался нарцев и решил, что больше 100 руб. всё равно не даст. Тоже ещё волшебница. Эко не ведал за гипнотизировать ребёнка, чтобы он уснул. Этот нехитрый фокус с Марусей проделали и предыдущие магнетизёры. Нам бы, чтобы она говорить начала, настороженно сказал Антонин. А великое будущее, Бог с ним. Ну это просто Только я бы не стал открывать коммуникационный канал, пока дар не созрел, сомнение молвила Блаватская. Почка откроется сама, когда наступит время. И 100 руб. не дам, ничего не дам, подумал Адриан. Открывайте канал, открывайте, хмуро сказал он вслух. И пойдём мы, время позднее. А что скажут мать? Тяжёлый взгляд обратился на госпожу Ларцеву. Слушайте, сердце с удары — Хоть бы словечко от нее услышать, — прошептала бледная Антонина. Она, кажется, относилась к этому спектаклю всерьез, не то что муж. — Как желаете? Лицо Блавацкой вдруг исказилось от невероятного напряжения. На лбу выступили жила. Пальцы левой руки скрючились, словно сжимая нечто невидимое. Правая рука дотронулась до лба Маруси, и Ларцеву померещилось, что там, в точке соприкосновения, мерцают искры — Это без сомнений было введение навеянное гипнозом. Он зажмурился, чтобы избавиться от наводнения, но потом не смог разлепить веки, они будто склеились. "Исполнено", раздался усталый спокойный голос. Теперь очень интересно, какое слово девочка произнесёт первым. Адриан стал разжимать непокорные веки пальцами, но ещё прежде, чем это удалось, послышался другой голос, вернее, голосок тонкий и сердитый он произнёс: "Дуо!" Антонина вскрикнула. Чуть не оцарапав себе глазницы Ларцев, расжал такие веки у Маруси, глаза тоже были открыты и полны слёз. "Всти дуо!" толксиво промысерла девочка и оттолкнула руку гипнотизёрша от своей вольба, а потом закатила Ларёв. Впервые в жизни Мать кинулась к ней, обняла, стала целовать, переговаривать. Антонина тоже плакала. Ларцев стоял, как истукан, и только моргал. Блаватская вытирала платком пот. Канал открыт. Теперь она будет говорить. Удивленно покачала головой. Любопытно, что первое произнесенное ею слово — дура. И это она про меня, самую умную женщину мира. Сказано было безо всякой помпы, просто констатация факта. Неужто будет еще умней? Это опасно и для нее, и для мира. Вы вот что, сударь, сделайте взнос в фонд познания неизведанного и ступайте. Я очень устала». От потрясения Ларсов вывалил в челму все содержимое бумажника, так что не осталось и на извозчика. Пришлось идти до гостиницы пешком. Жена несла дочку на руках, крепко прижимая к себе, даже мужа не подпускала. Маруся называла всё, что попадалось ей на глаза, немного коверкой звуки: лофть, фанель, пьяница, луна, облачко. Но теперь осталось только уплотнить Россию, думал счастливый Ларцев. Уговор есть уговор. На следующий день, вернее, дело было уже вечером, Адриан Дмитриевич в условленное время вышел из гостиницы и направился к поджидавшей у входа карете. Думал он не о предстоящей встрече с контрреволюционными заговорщиками, а о том, что Маруся пока еще ведет себя странно. Родители весь день пытались ее разговорить. На какие-то вопросы девочка отвечала и вполне толково, а какие-то будто пропускала мимо ушей. И не все в ее речи было понятно. Чуть не половину букв ребенок произносил по-своему. — Это вы? Садитесь, садитесь! — поторопил голос Сергея Юльча из совершенно темного экипажа. Фонарь обычно зажигаемый в вечернее время почему-то не горел. Ларцев уже поблагодарил коллегу письменно, но ещё необходимо ему выразить признательность снова, теперь в словах. Я вам очень обязан, Сергей Югник, Юль... какой хамян, рявкнула карета с другой стороны строгим басом. Наденьте вот это на голову. Рука в перчатке протянула шёлковый мешок. Правила конспирации, извиняющимся тоном сказал Сергей Юльич. Я тоже в футляре сижу. Нас сопровождает член организации, который не представился. Такой в порядок». «Познакомимся, когда дадите присягу», — пообещал неизвестный. «Сели, едем». Карета тронулась. «Пока расскажу вам, господа, то, что можно знать кандидатам. Вы вступаете в тайный орден священной дружины. Его цели, задачи, а также методы деятельности, насколько я понимаю, вам известны. Иначе вы бы не ехали туда, куда едете». — Убивать революционеров, не обращаясь к закону, — уточнил Ларцев. — Это крайняя мера. К ней мы будем прибегать лишь в том случае, если враг почему-либо не может быть арестован. Например, арест вызовет скандал в обществе, или же объект скрылся за границу, его не выдает тамошняя полиция. Если нужно, священная дружина исполнит приговор хоть в Швейцарии. У нас огромные возможности и неограниченные средства. А куда и зачем мы едем сейчас, спросил Адриан, думая, что он пообещал Сергею Юличу лишь поехать с ним и выслушать хороших людей. Я уже сказал, давать присягу. Её примет лично господин попечитель ордена. А если я не захочу давать присягу, хотел спросить Ларцев, но Сергей Юлич толкнул его коленом, и Адриан пробормотал: "Ясно. Ку-клукс-клан какой-то", мрачно подумал он. Надеюсь, кресты поначем жечь не будем. Ехали минут 20, но Ларцев с его отличным чувством ориентации без труда определил, что последний отрезок пути, состоявший из четырёх поворотов, был повторён дважды. Вышли в слепую. Сергей Юльевич чиртыхнулся, чуть не грохнувшись с каретной ступеньки. Ларцев рисковать переломом ноги не стал, стёрнул с головы тряпку, сунул пышноусуму человеку в плаще обладателю басса, по секретничали и хватит. Илья поворачивался и ухожу. Ну, здесь уже можно, я сам, ну, собирался, смущённо прогудел тот. Тут можно подниматься по ступеням. Крыльцо было солидное, с двумя каменными львами. "Это же один дом!" возмущённо восклицал Сергей Юльевич. "На что был нужен мешок?" Лакей в ливрее провёл кандидата через богато обставленные комнаты в гостиную. Там вокруг стола сидел десяток мужчин. Ларцев знал только одного из них Вику Воронина, но тот покачал головой: "Не здороваемся". Все, кроме Сергея Юльевича и ещё одного насатого господина с большими подушниками, были немолодые и важные. Судя по выправке, по меньшей мере половина военные, хотя одеты присутствующие были в штатское. "Это и есть твой человек дела", спрочил курпулентный плешивец с прищуром глядя на Ларцева, наверняка хозяин дома. Но главной персоной здесь, кажется, являлся не генерал Фадеев, а молодой человек с внушительным носом. — На все тут люди дело, — сказал он значительно, и собравшиеся сразу стали смотреть только на него. — Я не против конспирации, господа, но давайте с ней не перебарщивать. Мы не какие-нибудь карбонарии, мы хозяева страны. — Верно, ваше высочество, — воскликнул сосед, — и мы не собираемся прятаться. Смысл таинственности в другом. Незримое больше пугает, подхватил Фадеев. В полицию, в гвардемерию, суд видят все. Мы же, подобно народной воле, будем невидимы. Наш удар обрушится на врагу без предупреждения. Пусть разрушители России страшатся собственной тени. Нужна организация, логичная, стройная, управляемая по военному, горячо заговорил Сергей Ильич. Дядя, я писал вам, следует ввести систему пятёрок. только старший будет знать вышестоящую инстанцию в каждой пятёрке разделения функций обязательно кто-то один с опытом боевого ведения и крепкими нервами учредительный исполнительный комитет как он радовался перебил крутолобый старик с припухшими глазами посыпались и другие предложения о жентайной трибунаде с полномочием выносить переговоры затребовать у департамента полиции копию картотеки революционеров Лично я готов возглавить резидентское бюро в Париже, господа. У меня там особняк, это поможет избежать лишних издержек. — Ах, барон, за издержками дело не станет. Банкиры и заводчики обеспечат нас любыми суммами. Поручите это мне. — Господа, господа, эмблема у нас уже есть, но нужен девиз. Была грозная формула слова и дела, а я предлагаю не слово, но дело. Как вам? В оживленной беседе не участвовали только Адриан и Воронин. Вика внимательно слушал и кое-что записывал. Об обещанной присяге никто не вспоминал. В 11 постучался дворецкий и сообщил, что накрыт ужин, остались все, кроме Ларцева, отговорившегося семейными обстоятельствами, и Воронина, сказавшего, что он должен ехать к обер-прокурору. "Как тебе священная дружина?" спросил Вика, когда они вышли на улицу. "Ничего обутного не выйдет. Когда государство защищает бандитскими методами, оно становится бандитским". Сергей, Ильич, человек умный. Он скоро это поймёт, и не будет на меня в претензии, мысленно прибавил Ларцев, вспоминая, каким укоризненным взглядом проводил его коллега. Именно так, кивнул Воронин. Государство это порядок, революция хаос. Нельзя спасти порядок, впрыскивая ему дозу хаоса. Такая его гомеопатия слишком рискованна. Мне затея первоначально показалась перспективной, но теперь я вижу, что вы оба правы. Кто это вы оба? Мой начальник сказал то же самое на свой божественный лад. Бесы и архангелу-непомощники. Яу говорил его послать меня на разведку, посмотреть на Затей Владимира Александровича вблизи. Владимира Александровича? Истукари вы, брата. Тот, к кому обращались ваше высочество. М-м, да, задумчиво прибавил Воронин. Ещё одного теневого царя России не нужно. И вообще я прихожу к выводу, что всякая самодеятельность, даже самого похвального, верно подданического, толка приносит системе больше вреда, чем пользы. Ключевое условие порядка — единый контроль, в том числе и над своими. — А сохраните ли вы с Ларис Меликовым контроль? — спросил Ларцев про главное. — Мне хаоса в стране не надо. — Сохраним, только без Ларис Меликовой, — ответила Вика. Адриан удивился. Он понятия не имел, что приятель поменял одного сюжерена на другого и полагал, что под начальником Воронин имеет в виду министра внутренних дел. Однако расспрашивать не стал, политические тонкости Ларцоу не интересовали. Ну и хорошо. Тогда я завтра же уеду. Куда? К тебе в Благове. Семья останется в Петербурге, дочке нужно заниматься с логопедом, а я буду жить на озере, прямо у места испытаний. У меня там сторожка. Сейчас потеплеет, лёд будет утаишаться и начнётся самое интересное. Он стал увлечённо рассказывать про выведенную им формулу корреляции массы и скорости по эд толщиной ледяного покрытия, а также про длинные шпалы, изобретение, которым гордился. Очень просто. Если класть не стандартные шпалы, а сожжённые, прочность льда в 3 крат на возрастает. Завидую я тебе, со вздохом сказал Воронин. Азартно живёшь. Мне предстоит работа куда скучнее. Какая? Виктор Павлович только вздохнул.